8 дней спустя. 12.00. Частная клиника. Новолужнецкий проезд, дом 7. Просторная белая палата с широкой белой кроватью. Белые жалюзи на окнах. Букет белых лилий на низком белом столе. Белый телевизор. Белые стулья. В кровати спали Лапин, Николаева и Баренбой. Лица их были сильно измождены. Синяки под глазами. Желтоватый цвет валившихся щек. Дверь бесшумно отворилась. Вошел тот самый полноватый сутулый врач. Стал приоткрывать жалюзи. Вслед за ним вошли Мэр и Уранов. стали возле кровати. Дневной свет заполнил палату. «Но они еще крепко спят», — произнесла Мэр. «Сейчас проснутся», — с уверенностью произнес врач. «Цикл, цикл. Слезы, сон».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 и вышел следом. Медсестра Хароби шумно ввезла в палату кресло-коляску. В кресле сидела худенькая старушка. На ней было голубое старомодное платье. Голову покрывала таблетка голубого шелка с голубой вуалью. Голубые чулки обтягивали невероятно худые ноги, оканчивающиеся голубыми лакированными сапожками. Старушка разжала сложенные на коленях морщинистые высохшие руки и подняла вуаль. Ее узкое, худое, морщинистое лицо было исполнено невероятного блаженства. Большие голубые глаза сияли молодо, умно и сильно. Хоро вышла. Старушка смотрела на пробуждающихся. Когда все трое проснулись и заметили ее, она заговорила тихим, ровным и спокойным голосом. Урал! Диар, моха, я храм!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 Конец первой части. Бьется мне не до боли, с тобою не скрою. Время проходит быстрее. Закрывай глаза, не нужны слова. Поцелуй меня сильнее. Говорят, сердца. Слышно тук-тук-тук, только тук-тук-тук. Закрывай глаза, не нужны слова. И завяжет в крепкий узел нас И простит за все ошибки нас И завяжет в крепкий